главва 13 Вопреки своему решительному тону властителя чего-то не торопился продолжать разговор. Я минуты полторы добросовестно ждала, пока он, прикрыв глаза, обдумает свои вопросы. Но даже после того, как он снова подался ближе к столу, ни единого слова из его уст не вылетела. Вместо этого мужчина зачем-то занялся старый как мир игрой в гляделке, как будто действительно полагал, что может меня этим смутить. приняв независимый вид я принялась спокойно исследовать его переносицу избегая прямого взгляда так меньше устают глаза и к тому же собеседнику все время кажется что ты смотришь в упор многих это нервирует кого то заставляет беспокойно ерзать на стуле в ожидании неприятностей а кто то старается поскорее отвернуться словно действительно опасаясь что таким способом можно прочитать его мысли Повелитель, к счастью, правильно расценил мою позицию и быстро прекратил ломать комедию, после чего поднялся из-за стола и, отойдя к закрытому окну, где мрак был особенно густым, по-хозяйски прислонился к стене. Я только хмыкнула. Знакомая история, но при наличии знаков мне нет необходимости смотреть на лицо собеседника, чтобы понять его чувства. Так что это был совершенно бесполезный маневр.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 вы кажется устали леди вдруг созрел для первого вопроса повелитель причем его голос звучал весьма озаадаченно и даже удивленно как если бы он только сейчас подумал о том что разговаривает не просто с чужаком а с леди и что это самое леди кстати уже вторые сутки на ногах я неопределенно повела обнаженным плечиком а сама мечтательно подумала о спальне эх поспать бы на той пышной перине, к которой я не успела даже близко подойти. С блаженным вдохом растянулся на ней, положив под голову восхитительную мягкую подушку, накрыться сверху теплым одеялом, пушистым, легким и воздушным, сотканным из приятных сновидений и той самой нежности, которая всегда убаюкивает в присутствии того, кто тебе дорог. Зарыться в него носом, вдыхая вкусный запах свежих простыней,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 кнув вопросительный взгляд на недовольного мужчину я неохотно поднялась и без единого возражения направилась к двери всей кожей чувствуя чужой напряженный взгляд мысленно ворча по поводу своих внезапно нарушенных планов я бы еще могла так много выпросить но при этом чувствуя слабую благодарность по отношению к человеку который несмотря ни на что смирил свое нетерпение и оказал слабый отчаянно нуждающийся в поддержке женщине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 молча прошла через услужливо распахнутые двери доплелась до своей комнаты встретила напряженный взгляд дежурившего возле нее господина герера который разумеется не внял моей просьбе и даже не подумал отдохнуть проходя мимо ободреще ему улыбнулась той самой вымученной улыбкой больше похожй на гримасу замученного в подземелье узника добралась до своей комнаты сползала по деликатным делам в уборную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 хотя вчера твердо решила дрыхнуть как минимум до полудня но осознав что поваляться толком не удастся потому что к сегодняшнему дню стоило подготовиться я выскочила из под одеяла накинула домашнее платице единстве из всего арсенала мастера гриола которая не постигла печальная участь после чего хлопнула в ладошек и позвала служанок те как и обещали явились незамедлительно просто возникли посередине комнаты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 все предметы снова на своих местах постель заправленные свежа как первый снег воздух б благоухает а на полу нет никаких следов того что я вчера с ослепу пролила на ковер воду из кувшины зато когда я наконец привела себя в порядок и спустилась в трапезна мое самочувствие было превосходным накрытый стол свежая скатерть умопомрачительные запахи и блюда на любой вкус что еще нужно с утра для счастья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 но сразу введу вас в курс дела я весь внимание меледи тут же вытянулся во фронт в валлеоннец преданано пожирая меня глазами молодец по нему явный театр плачет садиться не предлагаю пробормотала я взглядом выискивая на столе всякие вкусности за нами сто процентов наблюдают а если во второй раз беседовать за одним столом нас точно не поймут так что еще раз прошу прощения И довожу до вашего сведения следующую информацию неторопливо насыщаясь я изложила полученные вчера сведения вместе со своими предположениями и самыми дикими догадками при этом постаралась быть максимально краткой господин игер конечно выпал в осадок но надо отдать ему должное сумел все-таки удержать на лице невозмутимую маску когда я замолчала деликатно грызя какой-то весьма недурной на вкус корнеплод дракон довольно долго молчал и старательно изображая задумчивость но потом понял что мне больше нечего добавить и осторожно уточнил как мне планировать этот день милди сколько вы успели поспать тут же задала я встречный вопрос он хмыкнул оборота четыре способна на небольшую прогулку по здешним катакомбам разумеется меледи я справлюсь тогда Я на мгновение задумалась. Через полоборота будьте готовы составить мне компанию. Хочу осмотреть дворец, пока местные дрыхнут и не мешаются под ногами. — Как прикажете, миледи. Склонился в глубоком поклоне Валионец и, дождавшись разрешающего знака, бесшумно исчез. А я тем временем прикинула свои ближайшие планы. Собственно, это утро подходило для них наилучшим образом.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 действительно умно ну и ладно да пожалуй чтобы госпожа хотела осмотреть в первую очередь тут же угодливо улыбнулся к уаране я понимающе усмехнулась а что ты можешь мне показать такого чтобы аж дух захватило и чтобы я сразу прониклась величием вашего замка то есть дворца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 «Вы не хотели бы взглянуть на наших ручных птиц и ящеров, госпожа?» «На кого?» Недоуменно возрилась я на такого же озадаченного командира, но тот только руками развел. «Прошу прощения. Как он назвал, так я и перевожу». «Ну, хорошо». С сомнением согласилась я, решив, что с чего-то начинать все равно нужно. «Веди. Это далеко?»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 я едва не застонала оказавшись в эпицентре настоящего ядерно навозного взрыва и от души прокляв свое любопытство но все таки пересиливала себя и сделала осторожный шаг с беспокойством оглядывая убегащу в бесконечность проход по обе стороны от которого виднелись стальные решетки загонов где кто то шумно возился периодически порыкивал скрреб когтями пол и время от времени звучно опорожнял кишечник хотя я не особо приглядывалась мне и так впечатление хватило по самое не могу поэтому возможно эти подозрительные звуки издавались не во время совершения утреннего туалета а в процессе питания или чесанания решетку или еще как нибудь в чем не откровенно было неохота разбираться правда будучи упрямой слиться я тем не менее заставила себя войти и заглянуть в первое попавшееся стоило какое то время стоически терпела исходящее оттуда смрад и только убедившись что ничего особенного там не происходит поспешила вернуться к порогу вишееры на поверку оказались и правдой ящерами с самыми настоящими птичьими головами представляете себе курицу размерами с владимирского тяжеловоза снабженную мощным бчкообразным телом ящерицы длинным хвостом когтистми лапами тинозавра и таким же аппетитом Клюв, конечно, на этом чуде-юде смотрелся крайне неуместно, такой крокодиле больше подошла бы звериная морда, однако у нее еще и зачатки крыльев имелись, скромные, кожистые и совсем не серьезные, но тем не менее. Кроме того, у увиденной мной твари в нижней части тела была достаточно крупная чешуя, изумрудно-зеленого цвета, а вот чуть выше ее покрывали длинные шипы, плотно прижатые к телу наподобие лысых перьев.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 сглотнула я осторожно отступив от загона я тоже готова их уважать уже за то что они способны терпеть исходящие от виров в божественный аромат но им не приходится ой внезапно осекся ник и в священном ужасе уставился на мое зеленоватое лицо госпожа простите меня и опять забыл что на вас не действует магия я поспешил ретироваться в коридор и отдышавшись непонимающе уставилась на испуганно подскочившего слугу ну не действуют и что с того обычно мы используем особое заклинание блокирующе неприятный запах вишеров с несчастным видом сообщил миг сжавшись в комок и затравленно косясь на меня снизу вверх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 еще одна такая шуточка и я сотру его в порошок мрачно пообещал господин игер причем судя по изменившемуся лицу книга эта угроза амулет переводчик перевел несколько иначе потому что он тут же отшатнулся от рассерженного валиеонца прижал кулачки к груди а потом обреченно повесил голову и глухо сказал пойдемте за мной госпожа я покажу вам более приятное место вообще то я цветы люблю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 если конечно вы пообещаете меня не выдавать не выддам клятвена заверила я маленького слугу и собственноручно захлопнула тяжелую створку отсекая нас от царящего снаружи с мрада фу наверное этот запах будет преследовать меня до скончания веков ник ни кисни ничего страшного не произошло с одежды хоть эти ароматы выветрятся да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 а потом еще и здорово удивилась впервые за несколько дней оказавшись не в каменном мешке а посреди изящной резной беседки увитой от пола до потолка какой-то разновидностью местного люща причем мы оказались не в замке вокруг шелестелало потреожное ветром листва где то неподалеку самозабвенно звенели комары во все переговаривались певчии птицы шагах в тридцати если мне правильно показалось журчал бойки ручеек «Да что там говорить. После загонов с вишерами мы словно в раю оказались. Здесь можно было дышать полной груди, не опасаться, что откуда-то вновь пахнет свежим дерьмом, спокойно оглядываться, с радостью встречать пробивающиеся сквозь густую листву крохотные, совсем не опасные солнечные лучики. И просто радоваться, царящей вокруг благодати, потому что беседка была каменной».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 никто кроме зеленых не имеет права сюда заходить зеленые это тоже слуги поинтересовалась я чувствуя что маленького помощника начинает заметно потряхивать да серые слабые магии годятся только для выполнения черновых работ коричневые более полезные но тоже не имеют почти никаких прав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 и откликается так, как откликнулась бы любая травинка на моей равнине. «Миледи, будьте осторожнее. Моментально напрягся, командир. Кто знает, к чему могут привести даже мимолетные прикосновения. Помните, что было с лесом?» Я вздохнула и, с сожалению, выпустила завившийся колечком плющ. «Вы правы. Пока еще рано открывать все карты и демонстрировать свои возможности». «Хотя, наверное, именно этого от нас и ждут». «Кто ждет?» — не понял Валионец. «Повелитель, дворец, сад». Задумчиво откликнулась я, проследив за тем, как лишившийся поддержки стебелек встрепенулся и принялся настойчиво ощупывать усиками воздух. А когда не нашел моей руки, огорченно паник и загнулся в невообразимый крендель,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 вдруг отрастил на кончике длинный шиб покрытый какой-то подозрительной маслянистой жидкостью кажется нечего бояться здесь только вам миледи похоже он чувствует кто вы нет тут же нахмурилась я одновременно вскинув голову и отправив короткий приказ растению не трогать усик поспешно отдернулся исчезнув в густой листве так быстро что никто даже ахнуть не успел А насмерть перепуганный Ник, на голову которого уже успело спуститься сразу несколько плетистых ветвей, уже собравшихся обвиться вокруг его головы, но тут же торопливо вернувшихся на свое место, что-то жалобно пролепетал. Что именно я не поняла. Господин Игер не потрудился перевести. Но лицо маленького слуги было столь красноречивым, что я пожалела, что вообще рискнула сюда прийти. «Уходи». Мягко велела я, заметив, как в движение пришла вся беседка. «Открывай портал и уходи немедленно. Для тебя это не полезно. Господин Эгер, вам тоже лучше поторопиться». У местной растительности почему-то развелась стойкая неприязнь к незнакомцам. Не знаю, чем это вызвано, но сейчас их сдерживаю только я, и не думаю, что они будут долго терпеть ваше присутствие. «Вы должны пойти с нами». медленно отступил к центру беседки в валлеонец напряженно следя за тем как следом за ним по полу поползли многочисленные побеги не пытаясь его пораить не стараясь задеть но все же достаточно красноречиво говоряще о том что ему здесь не рады идемте мили кажется вы разбудили что то ужасное я покачала головой первый заметив что побеги не только ползут вперед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 И в мгновение ока утянул растерявшегося охранника в телепорт. После чего облегченно вздохнула, перестала сдерживать рвущийся со всех сторон в беседку плющ. Криво усмехнулась, когда гибкие стебли с силой хлестнули по тому месту, где мгновение назад находились люди, и повернулась к выходу. «Ну, встречай гостей, дорогой хозяин. Только не обессудь. Какова будет встреча, такова и отдача».